Переодевшись медсестрой, Коростелева два раза спела и понесла микрофон от стола к столу, Леня Монгол подсказывал, кому прилично дать слово. Скоро, исчерпав общепонятные ректор Государственно-статистического университета, председатель правления банка возрождение и Преодоления, генеральный директор авиакомпании «Сибирские крылья», и, перейдя к весомым и ясным немногим, друг, большой друг виновника торжества, уважаемый человек из высокого дома, человек, который работает на самом-самом верху, рядом с самым-самым сильным человеком. Обойдя половину, Коростелева еще раз переоделась, оставшись в одних колготках, и с чувством сказала, что Споет лично для офицера и ученого Леонида Успенского и его друзей. Он идет с ними по жизни, и им принадлежит весь этот мир. Прирезал я еще лесок. Полгектара к даче. Муджири давно уже рассказывал. Никогда не улыбался, казалось. Плохо все, но терпит. Расчищаю пока дочери это я построил на Екатерининской пустоши, рядом с полем, что, говорят, Медведев выкупил. Знаешь картину Шишкина рожь? Вот это поле. У нас еще гость, — объявила Крастылева, отдышавшись. Леня Монгол ей подсказывал, сам путаясь на ухо. Гость дорогой, от префектуры Восточно-Западного, вернее, восточно «В общем, от префектуры!» Леонида Павловича поздравляет Гуляев Алексей Данилович, заместитель префекта. Никто не оборачивался. Зам префекта — мелочь. Соединялись рюмки, решались вопросы. Официанты прочитывали мысли и конькобежно скользили по коврам. Эбергард следил за микрофоном. Микрофон понесли за стол где довольно напряженно праздновали люди из генпрокуратуры и таможенного комитета в продуманном соединении с красными мордами, тяжеловесно-тучными предпринимателями. За этим столом не смеялись, почти не ели. Два особо выделенных официанта отбегали лишь за каким-то редкостным травяным отваром, вазочкой меда или самым обыкновенным ржаным сухариком. Ну, есть у вас самый обыкновенный, приобыкновенный, ну, просто ржаной сухарик. Господи, ну просто подсушенный черный хлеб. Один ломтик. И каждый предложенный сухарик оказывался недостаточно обыкновенным. Молчали за этим столом тяжело. Ощущалось, самое меньшее двое Из гостей уже когда-то встречались за столом по разные стороны, в исключительно неприятных обстоятельствах, оставивших на память одному из них четыре имплантанта в нижней челюсти слева и суммы по тогдашнему курсу, особенно суммы. Из-за этого стола и поднялся новый заместитель префекта Гуляев. Вот он, поджарый пожилой юноша, над низким лбом аккуратный зачёс справа налево, 70-е годы, плакаты, хоккеисты, космонавты, комсомольцы, бам, лицевые морщины, заработанные улыбками и неудержимым хохотом над анекдотами первого секретаря парторганизации, смешливые ямочки на щеках, с выражением и трогательной искренностью Гуляев зачитал адрес из красной папки «Леня Монгол», не выпуская бокала. Вытянулся. Шутовский подровнял носки и втянул пузо. Ближайшие похлопали. Пожимание руки. Гуляев за что-то коротко извиняется, покаянно показывая ладони. Такая незадача. Позор. Префектура. Без подарка. Коростелева запела. Эта любовь пришла за тобой. Эта весна постучалась. Леня Монгол двинулся вдоль разнообразно качавшихся затылков, опять приклеив к уху мобильник, а Гуляев Эбергард уже отодвинулся от стола, чтобы легко подняться, будь то потанцевать, скрыв суету и страх. Гуляев, не садясь, застегнул пиджак, кивнул соседям. Обидно. Как обидно! Такой стол, такие люди. Но вот приходится необходимость И, огибая препятствие заготовив правую руку и лицо, если нужно будет сигнализировать Лене Монголу «Не надо!» «Не выдумывай! Не провожай! Занимайся гостями!» «Еще раз поздравляю и празднуйте!» И окраинами за стульями вдоль бревенчатых и каменных стен выбрался за двери, нащупывая в карманах номерок гардеробному зеркалу, возле которого уже открытый просто улыбался Эбергард. «Добрый вечер, Алексей Данилович!» Хотел представиться. Руководитель окружного пресс-центра Эбергард. Ваш подчиненный. Гуляев с удовольствием вгляделся с «Да что вы говорите, не может быть!» и протянул руку «Жми!» «Дождался. Что ж ты, Эбергард, топчешься в сенях? Не спешишь представиться. Давно уже пора. Глаза его утопали в лукавом масле. На вас, наверное, и так все навалилось. Вот и поможешь разгрести. А то друзья-то твои каждый день бу-бу-бу, Эбергард, то бу-бу-бу, Эбергард, все». — Кристианыч да Пилюс? — Не помню. — Все, что не нужно, быстро забываю. — А за тебя дела говорят. — Работу твою вижу, и вижу, что человек ты самостоятельный, серьезный, скромный. — А префект это видит? — Гуляев вздохнул. — Что ж ты так сразу? — Префект для меня человек новый, и дело новое. — Думаешь, мне просто? с федерального уровня вот сюда. Я сам еще не разобрался, что он видит и что хочет видеть. Гуляев помолчал, дав Эбергарду высказаться, предположить, оценить, сыграть лицом или глазами, но Эбергард простодушно и внимательно слушал. — Будем работать. Будет у нас получаться. Все у нас с префектом сложится. Так я думаю. Скажу одно, выборы его очень волнуют. Есть много предложений, напиши. Знаешь, армейский принцип. Сделал дело, напиши. Не сделал, дважды напиши. Своё видение на три страницы. Что есть по твоей части и что нужно сделать? И приходи в любой день, без всяких звонков. Сам звони на мобильный, давай вместе. По социальной рекламе я еще хотел. По самоуправлению давай. Только знаешь, что бы мы ни делали, как бы ни старались, все равно придется сидеть с палочкой на лавке под забором и разглядывать закат. Он облачался в длинное легкое пальто. Бережно обернул шею узорчатым шарфом. «Говорят, принято поздравлять окружных силовиков». «Я дурак и поехал». «А тут такая публика». «Не знал, как сбежать». «Я здесь только, чтобы вас увидеть», — сочинил Эбергард, соображая «сейчас затронуть черных и жидов». «На следующей неделе». Тоже поеду. Ты побудь. Надо владеть информацией, как прошло, кто был. Потанцуй, отдохни. Ты-то молодой. Гуляев оглядел Эбергарда. Красивый. Господи, как же завидую я вам, ребята. Так, отыграли. Первое действие вылетело вслух. На глазах скорбного гардеробщика лицо Эбергарда вывернулось и превратилась в потертый бумажник, складчатый, облезлый, по уголкам прихваченный тусклыми металлическими скобками, сжимающий своими дряблыми старческими щеками пару бумажных денежных мыслей в беззубом рту и ежедневную монетную мелочь, представился. Не страшно пока, появилось вроде еще, потом, завтра и, как всегда-всегда когда светлело. Он сразу думал про дочь, может быть, и Эрна. Говорил себе, не из-за чего, но все равно радовался. Из-за столов разом поднялись, завершающие чокались, раздавали визитки, вписывая или диктуя номера мобильных, фотографировались с Коростелевой, обязательно обнимая, приглашая присесть вот сюда. «На коленочку. Кто посмелее? Можно я возьму вас?» «На руки». Первое вставание уезжали чужие, случайные, приезжавшие порешать вопрос, отдать долг, внести аванс на всякий случай. То есть все. Леня Монгол с Вахой соединял последние пары по интересам. «Товарищ генерал». «Разрешите вас познакомить с очень интересным человеком?» И развивал в хохот любую улыбку. «Леня, тут у меня по есть вопрос. Район Смородина. Ну? Он тебе друг?» Леня Монгол излучал свет, радость, тепло детства, но заговорил с таким отмобилизованным напором, словно весь этот праздник он устроил для того, чтобы услышать эбергарда и ответить ему какой он тебе на хрен друг ты этого не понимаешь что ты за них пытаешься решать ты сам то теперь кто хороший человек эбергард еще пытался ответить на равных но чуял как кровь заливает щеки и шею и рвутся его мундирные гнилые нитки он беден его позвали сюда за отпечатанные приглашения, а дальше? И Леня Монгол радовался, что Эбергард молчит. Он так и знал. Вот видишь, тебе нечего сказать, ты сам понял. Как у тебя с монстром? Все сложилось. Он больше не увидит Леню Монгола, а вот Леня Монгол однажды побегает еще за ним. Глупо. Но так бы подумал любой, когда уже... Не полагается плакать, когда обижают. «Можешь попросить его принять Муджири?» «Там вопрос по земле. Представлю. Монстр вроде прислушивается. Зачем? От неожиданности. Но это ничего. Что врет? Можно будет». Монстр ответил «Да, но не сейчас». Монстр почему-то промолчал, сказал «Мне надо еще подумать» что земля эта приглянулась племяннику монстра, городскому ФСБ, Лиде, и не проверишь. Леня Монгол приобнял Эбергарда и развернул лицом к Муджире, внимательнейше наблюдавшему за их беседой, и хлопнул Эбергарда ладонью по груди, он, вот он решит, и ваш вопрос, Давид Георгиевич, порешали. Хотелось исчезнуть. Не быть. Но разбегаться не полагалось. Курили и прощались с поцелуями на крыльце, рассматривая, кто ездит на чем, есть ли охрана. Эбергард отпустил Павла Валентиновича, но не мог на глазах у всех отправиться пешком в сторону метро. Все. Бобца уволили. С монстром пока не сложилось. Он никто и Леня Монгол ему ничего не должен. Раньше честность была. Муджири из вежливости не говорил про дело. Не он же договаривался, не ему и спрашивать. Просто он остановился рядом с уважаемым человеком, размещая поглубже легкую меховую шапку на голове. Я никому не ездил. Ко мне приезжал секретарь райкома. Мы могли с ним бутылочку коньяка распить, Но давать конверт и в голову бы не пришло. Я обратился, хочу как-то обозначиться, приготовил в подарок ружье Тургенева. Сказали, префект оружие любит, а мне он просто так никого не принимает. Ищи кого-нибудь в ФСБ. Почему? Он добился своего. Эбергард взглянул в его печальные, страдающие глаза. Да что же это такое? У «Ауди-Кью-5» Муджири ждали трое мрачных, больших, одноплеменных мужчин. Он иногда говорил про них племянники, иногда родственники. Родственники всегда сопровождали его на отдельной машине. Надо уважать людей. «Я — крупнейший налогоплательщик Восточно-Южного округа», — и Муджири посмотрел куда обернулся Эбергард. Официанты, пополнив свои ряды швейцарами и гардеробщиком, выстрелились коридором от кольца до фольксвагена Лёни Монгола. Он шел и каждому совал бумажку налево и направо, а одаренные кланялись По пятьсот дает. Всегда постолько. И парковщикам. И на заправке. И Муджири показал руками, как сеятель разбрасывает зерна. Говорит, да не оскудеет рука. «Приехал ко мне на тот Новый год. Есть заказ на тебя, Давид Георгиевич. Хотят тебя закрыть. Предупреждаю по дружбе. И по дружбе за полтинник все решу. Человек». «Да», — Эбергард кивнул. И так три раза зимой летом и опять зимой еще полтинник и соточка я потом проверил когда появилась возможность никто меня не заказывал леня монгол ты запомни обманывает только своих так надежней и безопасней ну я не обнялись спасибо тебе ты заезжаешь с дочкой «Сделаем хорошую скидку!» — Муджири сошел по ступенькам навстречу встречающим, берегущим от подскальзываний, рукам, сразу распрямившись, и ступая страшно и весомо, с каким-то едва смиряемым бешенством, оглядывая свою свиту, словно не вполне понимая, кто же они такие и как смеют прикасаться.